глава 68 опять вы привет мой хороший захожу в палату к теме и сердце екает в груди бедный ребенок кажется будто еще сильнее похудел на щеке ожог и на тонких ручках тоже хочется подойти и обнять его прижать к себе изо всех сил пожалеть приласкать но так нельзя я ведь не его мама татьяна петровна здравствуйте радостно подскакивает с постели артем и сам бросается ко мне в объятия И тогда уже я прижимаю к себе мальчишку. «Так можно». «Ну, как ты тут?» «Да нормально. Мамку в обычную палату перевели. Обещают нас выписать в понедельник», — возбужденно сообщает он. «Ну, слава богу». Тихо отвечаю я, хоть на самом деле большого облегчения по этому поводу не чувствую. Не знаю, как ему сказать, что органы опеки теперь всерьез возьмутся за их семью. И риск, что маму Артема лишат родительских прав, довольно высок. Перед тем, как ехать в больницу, Сережа купил мне новый телефон, и сразу после того, как в салоне связи восстановили мой номер, поступил звонок от Светланы Семеновны, нашего социального педагога. Она подробно рассказала мне, как обстоят дела с Нечаевыми. Артем, а хочешь, я тебя усыновлю. Ты бы хотел, чтобы я стала твоей мамой? Артем разжимает руки и отходит от меня на несколько шагов назад, уставившись из подлобья. Татьяна Петровна, вы. Очень хорошая и добрая, строго, совсем по-взрослому, произносит он. Но у меня есть своя мама. Она ведь тебя бьет. Выдавливаю я из себя слова, которые совсем не хочется произносить вслух, сцепляю пальцы в замок, не знаю куда деть руки. Только когда пьяная и ничего не понимает. Горячо возражает мне Артем. Но она ведь не специально, и потом всегда плачет и просит прощения, и, и вы ведь обещали никому об этом не рассказывать. Я никому не говорила, Тёма. Но скажи мне, как так получилось, что у вас дома произошел пожар? Мрачно интересуюсь я. Она не виновата, она вообще спала. У нас просто дом старый, розетка давно искрила. Татьяна Петровна, а вы не думали, если меня у нее заберут, что тогда с ней станет? Она же совсем сопьется. Хорошо, хорошо, Тёма, я все поняла. С тяжелым сердцем опускаю взгляд, так и не сумев сказать ему про органы опеки. — Ну почему на долю детей выпадают такие сложные испытания? Разве Тёма заслужил это все? Или так нужно, чтобы он вырос сильным и непрошибаемым, как? Тёмка неуверенно мнется рядом со мной, пока я стою и не знаю, что ему сказать. Потом вдруг шагает ближе и не смело берет за руку, заглядывает в глаза. — Но я буду часто приходить к вам в гости, Татьяна Петровна, — проникновенно обещает он. — Вас я тоже не брошу. И смотрит с такой чистой детской искренностью в глазах. Боже, у меня в носу начинает щипать, и слезы наворачиваются от его выражения лица и этих слов. Снова обнимаю маленькие, худенькие плечи и ласково треплю Тёму по волосам. «Спасибо, мой хороший!» — произношу гнусавым голосом от того, что в горле образовался ком. «Осмотри-ка, что я тебе привезла!» Достаю из сумки пакет с гостинцами. «Тут фрукты и разные сладости. Думаю, тебе понравится!» Артем с любопытством сует нос в пакет. «Ого! Спасибо!» В палату входит Сергей с какой-то белой коробкой в руках. Проводив меня до больницы, он сказал, что подойдет позже, мол, нужно отлучиться ненадолго. — Привет выздоравливающим! — протягивает он Темке свободную ладонь. — О, опять вы! — насупившись, переводит на него взгляд тот, но руку все-таки пожимает, хоть и с неохотой. — Татьяна Петровна, вы что, и правда теперь с ним? — Эй, пацан, мы же с тобой вроде в прошлый раз нормально поговорили. Ты что, опять начинаешь? — усмехается Сережа. Я тебе тут, как Дед Мороз, подарок привез, а ты? — Какой подарок? — забавно хмурит брови Артем. Вот, держи. Сергей вручает ему красивую белую коробку с изображением новомодного современного гаджета. — Что это? — Планшет? — с серьезным видом вертит коробку в руках Тёма. — Нафига мне планшет? Мне бы лучше телефон новый. — Слушай, вот дети наглые пошли, — изумляется Сережа, а меня разбирает смех. Я бы в детстве отчасти обосрался, если бы мне такой планшет просто так подогнали. А этот еще и нос воротит. Да нафига мне планшет, как я его с собой носить буду на улицу? В руках, что ли? Он же в карман не влезет. Да я вообще-то думал, тебе тут в больнице скучно зависать. А так мультики сможешь посмотреть или фильмы какие-нибудь детские. Ладно, так уж и быть. Телефон тоже тебе подгоню, наглая рожа. Скажи спасибо Татьяне Петровне, что она тебя так сильно любит. Сережа. «Ты с ребёнком разговариваешь вообще-то?» Строго одёргиваю я его. «Так а чё он борзеет, твой ребенок? возмущенно округляет глаза мой возлюбленный. «Не надо мне ваш телефон и планшет заберите!» Обижается Тёмка. «Да оставь себе, мне-то он зачем. Для тебя же покупал!» Тем, Присаживаюсь я на койку, почувствовав вдруг слабость. «Возьми планшет, он тебе и в учебе потом пригодится. Серёжа иногда бывает груб, но на самом деле он хороший человек, и подарок тебе принес от чистого сердца». Я ведь его ни о чем таком не просила. Клянусь, он сам захотел». «Ага, чтобы пыль вам в глаза пустить», — со скепсисом замечает мальчишка. «Я снова, не сдержавшись, закрываю лицо рукой и смеюсь. Не по годам умный ребенок. Тем, поверь, ему в этом нет никакой необходимости». Просмеявшись, смотрю ему в глаза. «Ну, разве я тебя когда-нибудь обманывала?» «Нет, вроде. Ну, ладно» вздыхает артем и забирается с ногами на свою койку рядом со мной принимаясь разглядывать коробку с планшетом сам разберешься в нем не слишком скрывая свое недовольство интересуется сергей он уже настроен все работает включи только и можно юзать смотрю на своего любимого мужчину с умилением Так таким уязвленным выглядит взрослый серьезный дядя в дорогущем деловом костюме со страшной татуировкой на шее а внутри словно все еще такой же ребенок как я раньше не заметила, что он такой ранимый. И вся эта его показательная грубость и наглость всего лишь броня. — На андроиде? — деловито спрашивает Тёма. — Ну да. — Разберусь. — Ну тогда разбирайся, а мы с Татьяной Петровной пойдем. У нас еще дела. — Я завтра снова тебя навещу, Тём. С улыбкой обещаю, я погладив по головушке. Тёма согласно кивает. — Ну пока. Мы с Сергеем покидаем палату и, взявшись за руки, идем по коридору, как двое влюбленных подростков. Но на душе у меня по-прежнему кошки скребут от беспокойства за Тёмку. «Серёж, останавливаюсь я у выхода из отделения, вынуждая любимого тоже притормозить и вопросительно посмотреть на меня. Тёмину мать хотят лишить родительских прав, а он очень боится, что это произойдет. так «Так из-за нее пожар случился?» «Вообще вроде как проводку замкнула, но она пьяная в тот момент была». «Алкоголичка?» «Типа того», — тяжело вздыхаю я. «У нее муж умер, когда Тема маленький совсем был, и, как говорят, после этого она запила. Но не совсем все безнадежно. Она, бывает, подолгу держится, но потом все равно срывается. Тема ее любит, переживает, боится, что если его заберут, она совсем скатится». «Балбес малолетний», — бесстрастно заключает Сергей. — Почему сразу балбес? Он просто ребенок. Дети, они ведь такие. Мама для них, какая бы ни была, все равно остается мамой. — Ну, не знаю. Как-то странно усмехается любимый. Как будто с какой-то злостью. И что-то колет меня в самое сердце. Это его усмешка. Будто эта ситуация задела Сергея за что-то очень личное. Ладно, мышка, не переживай. Что-нибудь придумаем. Маме его поможем. Все нормально у них будет. — Как ты собираешься это сделать? — Удивляюсь я. Посмотрим, загадочно отвечает он. Люди мы или кто? Если человек в беде, надо же его как-то вытаскивать, да? Да, а задача накиваю. Вот и вытащим. Ну, поехали дальше. Поехали.